Часть 2. Дисфункциональные эмоции и когниции. Глава 5. Техники выявления автоматических мыслей. Этапы изменения дисфункционального мышления. Для того, чтобы изменять стрессогенное мышление и преодолевать избыточные невротические эмоции, важно регулярно и последовательно действовать в три.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 письменно фиксировать эти реакции. Важно понимать, что анализ ситуаций, сопряженных с частыми, длительными, интенсивными негативными эмоциями, выполняется в письменной форме, ведь критика в письменной речи в 10 раз лучше, чем в речи устной. Лучше всего начинать с анализа несложных ситуаций, в которых возникают дисфункциональные реакции, а затем постепенно переходите к анализу более сложных ситуаций.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 Понимание того, каким образом человек сам создает свои дисфункциональные эмоции и их телесные проявления в виде симптомов. Осознание связей между мыслями, эмоциями, телесными и поведенческими реакциями и понимание триггерных для человека событий. Формирование привычки осознанного и критического наблюдения за своими мыслями и действиями. Выявление и осознание автоматической тенденции думать определенным образом. Замедление автоматических мыслей с целью их критической оценки и исправления. Получение возможности воздействовать на стрессовые эпизоды. Расширение объемов оперативной памяти, развитие эмоционального интеллекта и улучшение контакта с собственным телом. Активное задействование префронтальной коры, отвечающей за критическое мышление и рефлексию, мысли о мыслях, ослабление чувства беспомощности перед приступами тревоги, злости, подавленности и так далее. Видение конкретных причин избыточных стрессовых переживаний и эмоциональных расстройств. Возможность обнаружения более глубоких правил и убеждений, создающих избыточные эмоции. Возможность отслеживать прогресс в эмоциях, телесных и поведенческих реакциях. Вспомогательные вопросы для выявления автоматических мыслей. Автоматические мысли у клиентов могут возникать не только по поводу того или иного объективного внешнего события но также и в отношении собственных мыслей, эмоций, телесных реакций и или действий, так называемые вторичные мысли или метамысли, по поводу вторичных событий, то есть первоначальных мыслей, эмоций, телесных реакций и или действий. Чтобы помочь клиенту выявить дисфункциональные автоматические мысли, которые возникали у него в конкретной ситуации и вызывали неадаптивные эмоции, а также их физиологические и поведенческие следствия, терапевт может задать следующие вопросы. О чем вы подумали перед тем, как испытать эту эмоцию? Что вы себе говорили, чтобы испытать эту эмоцию? Что происходило в вашей голове? Какова была ваша самая первая мысль? Что для вас значила эта ситуация для выявления первой автоматической мысли? Какие еще в этой ситуации у вас были мысли? Убеждения, предположения, образы, картинки, представления, воспоминания, фантазии. Вы чувствовали, потому что думали о том, что, что больше всего расстроило вас в данной ситуации. Что было хуже всего, самым плохим для вас в этой ситуации? Без каких мыслей не было бы эмоций? Тонкости и нюансы выявления автоматических мыслей. Терапевту важно избегать вопросов, начинающихся с «почему», поскольку ответами на такие вопросы часто являются оправдания или обвинения которые невольно закрепляют ложное представление клиентов о том, что само событие вызывает их эмоции. Также необходимо побуждать клиента выявлять как можно больше мыслей, которые он успел подумать в конкретной ситуации, и озвучивать и выписывать эти мысли ровно так, как они приходили ему в голову, не стараясь их приукрасить и сделать литературными. Важно, чтобы клиент фиксировал мысли на внешнем носителе в том порядке, в каком они возникали у него в голове, и учитывал их связь с очередностью появления эмоций, в том случае, если он испытывал несколько эмоций. Также терапевту важно следить за тем, чтобы клиент не путал автоматические мысли и эмоции. Так фраза «я почувствовал тревогу»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 чтобы, помогая выявлять автоматические мысли, возникшие у клиента в конкретной ситуации, терапевт не указывал ему с высоты своего опыта на то, как он на самом деле думал и какие на самом деле у него были мысли, а побуждал клиента самостоятельно выявлять свои мысли при помощи вопросов терапевта. Также необходимо отметить, что иногда клиенты описывают свои автоматические мысли, возникшие у них в конкретной ситуации, мимоходом и незаметно для самих себя. Но при этом утверждают, что никаких мыслей в этой ситуации не было. «Да ни о чем я не думал. Я просто злился. Она думает, что со мной можно так поступать, а я терпеть не могу, когда мне указывают, что мне нужно делать. Это просто ужасно. Бесит». Выявляя в монологе клиента незамеченные им автоматические мысли, терапевт может резюмировать ситуацию и вернуть клиенту его мысли, создавшие его эмоции. Итак, в этой ситуации, когда вы говорили с ней, вы злились, потому что у вас были мысли, она думает, что со мной можно так поступать. Я терпеть не могу, когда мне указывают, что мне нужно делать. Это просто ужасно. Именно эти мысли, и вызывали у вас гнев. Все верно? Телеграфные и вопросительные мысли. Нередко клиенты озвучивают так называемые телеграфные мысли. Отдельные отрывочные мысли в виде слов, образов и их обрывков, которые терапевту важно помогать разворачивать в цельные и законченные предложения. Для этого можно попросить клиента объяснить, что значит та или иная мысль, описываемая им в телеграфном стиле. Упс, блин, ничего себе, офигеть и так далее. При этом мысли, выраженные в форме вопросов, весьма часто являются свидетельством сильной тревоги. Если клиент высказывает мысль в вопросительной форме, терапевту стоит попросить его перевести ее в утверждение или ответить на эту мысль вопрос. Как бы вы сказали эту мысль в виде утверждения, чтобы в конце стояла точка, а не вопросительный знак? Примеры переформулированных телеграфных и вопросительных мыслей представлены в таблице 3, которую вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Дополнительные способы выявления автоматических мыслей. Ниже. Даются дополнительные техники и приемы, с помощью которых терапевт на сессии может помочь клиенту выявить его автоматические мысли, возникшие в конкретной ситуации. Попросить раскрыть возникавшие в сознании образы. Терапевт может спросить клиента, сопровождалась ли эта мысль каким-то образом, картинкой, видеоклипом. Подробнее расспросить о триггерной ситуации или попросить более детально ее представить. Терапевт может спросить клиента, когда это произошло. Это было утро, день, вечер или ночь? Сколько было времени? Где вы находились? Что вы заметили вокруг вас? Как это выглядело? Можете представить эту ситуацию, как будто она происходит прямо здесь и сейчас? Что вы делаете? Что вы видите? Что вы слышите? Что вы чувствуете? Как вы выглядите? О чем вы думаете? Что это означает? Попросить сфокусироваться на испытываемых эмоциях и телесных симптомах. Терапевт может попросить клиента вызвать испытанные им в конкретной ситуации эмоции и сфокусироваться на этих эмоциях и их физиологических проявлениях после чего задать вопрос о мыслях. Какую эмоцию вы тогда чувствовали? Можете испытать ее прямо сейчас. В какой части тела вы чувствуете эту эмоцию? Какие это ощущения? Каковы ваши мысли? Спросить о том, что для клиента значила проблемная ситуация. Чтобы выявить первую автоматическую мысль, которая пронеслась в голове клиента в конкретной ситуации, терапевт может спросить клиента, что для вас значила эта ситуация. Как правило, первая мысль – это оценка ситуации. Прояснить, с каким временем были связаны мысли – с прошлым, настоящим или будущим. Терапевт может спросить клиента – Мысли, которые возникли у вас в этой ситуации, были связаны с прошлым, настоящим или будущим. Предложить несколько наиболее вероятных вариантов автоматических мыслей. Опираясь на специфику мышления клиента, терапевт может в качестве гипотезы предложить ему несколько возможных вариантов мыслей, которые могли возникнуть в голове клиента и попросить его сообщить, если какая-то озвученная терапевтом мысль покажется ему подходящей. Возможно, вы подумали о том, что... Как вам кажется, могли бы вы тогда подумать, что... Могу ли я предположить, что... Предложить мысли, контрастирующие с предположительно возникавшими у клиента мыслями. Терапевт может предположить клиенту мысли, противоположные той которая могла возникнуть у клиента. Наверное, вы подумали о том, какие прекрасные люди вас окружают. Тогда о чем вы подумали? Предложить вспомнить аналогичные или представить схожие гипотетические события. Терапевт может спросить клиента, оказывались ли вы ранее в схожих ситуациях? Что это была за ситуация? Можете вспомнить, о чем вы тогда думали? Если бы вы оказались, скажем, в ситуации, когда... Что бы вы могли подумать? Предположить, представить, что бы мог подумать другой человек в схожей ситуации. Терапевт может спросить клиента, как вам кажется, если бы ваш друг, знакомый, оказался в этой ситуации, что бы он подумал? Люди, которые оказывались в схожей ситуации, говорили мне о том, что они думали, Как вам кажется, могли бы и у вас быть аналогичные мысли? Если бы я сам оказался в такой ситуации, я бы подумал о том, что... Провести ролевую игру, если ситуация связана с высказываниями другого человека. Терапевт может провести с клиентом ролевую игру, которая поможет воссоздать ситуацию межличностного взаимодействия. Что он говорил? Что вы ему ответили? Давайте сыграем в ролевую игру, чтобы лучше понять, что вы тогда думали. Я буду играть роль вашего партнера, а вы – самого себя. Постарайтесь при этом отслеживать, о чем вы думаете, хорошо? Итак.